Глава 44. В итоге на вокзал меня отвезла мать. Вообще-то по пути туда за рулём сидел отец, но к тому времени он более чем отдалился от моей жизни, и эта последняя поездка ради меня была предпринята им крайне неохотно. Он предпочёл остаться в машине. Якобы для того, чтобы присматривать за служителями, наводящими порядок на привокзальной парковке. Но мы оба знали, что настоящая причина не в этом. Нам было просто нечего сказать друг другу. И было проще забыть прощание в машине, чем на станционной платформе. Одна только мать проводила меня туда и ждала поезда вместе со мной, так что я всегда считал, что это она привезла меня туда в тот день. У меня были туго набитый рюкзак и тяжелый чемодан на колесиках, которые громко постукивали на стыках пола, пока мы пробирались сквозь толпу приезжающих и отъезжающих. Помню, как шелестели и моргали механические табло, меняя цифры и буквы у нас над головами, А из громкоговорителей гулко разносились бессвязные объявления. В зале отправления стоял несмолкаемый гомон множества голосов, отражающийся от выложенных плиткой стен. На этом этапе своей жизни я еще никогда не ездил поездом, и чувства захлестывали меня с головой. Помню, как нервничал, даже боялся. Но признаваться в этом не стал. Мы с матерью не заговаривали, пока не оказались на платформе. Поезд ожидался через несколько минут, и мы нашли себе местечко в теньке. «Билет с собой?» — спросила она. «Мне хотелось взглядом показать ей, что мне уже 18 лет и что я не идиот, но в тот момент я поймал себя на том, что вспоминаю другую поездку, в которой она меня сопровождала, когда мы с Джеймсом ездили посмотреть на мою новую школу, и она задала нам примерно такой же вопрос. Адресован он был тогда скорее не нам, и что-то мне подсказывало, что и сейчас тоже. Мать спросила про билет, просто чтобы ободрить себя. «Да», — сказал я. «Ну, конечно же», — произнесла она, — «прости». Голос ее звучал искренне виновато но я мог сказать, что она тоже не может собраться с мыслями и полна нервной энергии. Люди ведут себя так, когда переживают из-за чего-то важного, на что они уже не в силах как-то повлиять. «Тебе не за что просить прощения», — подумал я, но промолчал. Помню, что да, боялся, хотя, если честно, ощущал и некий щекочущий душу подъем. Последние два года оказались для меня очень трудными. Не буду, конечно, перегибать палку. В те несчастные моменты, когда на протяжении всех этих лет я все-таки вспоминал о Гриттоне, когда на миг забывал, что все уже забыто, то всякий раз позволял себе это лишь при одном важном условии — то, что произошло, произошло не со мной поскольку я хорошо понимал тогда, и даже еще лучше понимаю сейчас, что другие люди пострадали гораздо сильнее меня, больше всех, конечно же, Дженни Чамберс. И это, в первую очередь, их трагедия, а не моя. Тем не менее, подобно многим из нас, я был неотъемлемой частью всей этой истории, и меня угнетала роль, которую, пусть даже и невольно, я сыграл в произошедших тогда событиях. Знание того, что я сделал и не сделал — С тех давних пор тенью легло на мою жизнь. Стоя на платформе в тот день, я совершенно не представлял, что припасено для меня в будущем. Только лишь, что я оставляю позади нечто большее, чем, собственно, Гриттон. «Не успеешь оглянуться, вот уже и Рождество», — сказала моя мать. «Знаю». За эти два года мне удалось скопить кое-какие деньги. Я работал в книжном магазине, брался за любую разовую работенку, которую удавалось совмещать с учебой. Я едва ли признался бы в этом даже самому себе, но цель у меня была только одна, и я сфокусировался на ней, словно лазер. И хотя Рождество и впрямь было уже на носу, возвращаться по этому поводу домой не входило в мои планы. О чем я тоже тогда не сказал. Подняв взгляд, я увидел пребывающий поезд. Мимо нас медленно прокатили два расшатанных вагона с синими крышами, заляпанные по низу черной грязью, Словно всю дорогу сюда проделали не по рельсам, а тащились прямо по раскисшим полям. Люди на платформе уже вскидывали на плечо свои сумки. Я двинулся к ним, чувствуя себя так, словно если немедленно не сяду в вагон, то упущу свой шанс, и поезд уедет без меня. Но тут мать тронула меня за руку. Когда я обернулся на нее, то сразу понял по выражению ее лица, что она уже знает то, что я так и не высказал вслух. Что теперь она очень долго меня не увидит. И что она уже с этим смирилась. Я люблю тебя, Пол, тихонько произнесла моя мать. Следи за собой. Обязательно. И ради бога, обними свою маму. Я снял с плеч рюкзак. Не знаю, сколько лет до этого я не обнимал свою мать, но помню, какой удивительно маленькой и хрупкой она мне показалась. Когда мы опять отодвинулись друг от друга, она взяла меня за обе руки и оценивающе оглядела меня. Ты так вырос. Я не знал, что на это сказать. Так что опять промолчал. Но тут поезд у меня за спиной вдруг шумно выдохнул, и мать, похлопав меня по рукам, отпустила меня. «Просто пообещаю, что будешь осторожен», — произнесла она. «Все будет в порядке, ма». Мать улыбнулась. «Не сомневаюсь». Оказавшись в вагоне, я отыскал свободное место, а она ждала на платформе, чтобы помахать мне на прощание. В то время я не понимал, что происходит у нее в голове, и наверняка точно не знаю этого и сейчас, Но, по крайней мере, у меня есть об этом хотя бы смутное представление. Она думала, что я стану писателем. Из-за того рассказа, который я никогда ей не показывал, но который мать все равно нашла и прочитала. И хотя ей было грустно, что я уезжаю, по-моему, она еще и радовалась тому, что я, наконец, направляюсь в большой мир, избавляясь от прошлого и двигаясь вперед в совсем другое настоящее, даже ни разу не оглянувшись назад. Поскольку, как это ни болезненно, Именно так и поступают в итоге все хорошие родители. Просто, по-моему, те памятные события опустили между нами завесу молчания, не давая произнести определенные вещи вслух. Сейчас мне удобнее думать, что и не было никакой нужды их произносить. «Я горжусь тобой», — не сказала она, — «и я все понимаю». «Спасибо тебе», — не ответил я, — «и я люблю тебя». Сделав паузу, я поднял взгляд от своих заметок. В течение пары дней после смерти матери с помощью Салли мне удалось пообщаться со многими ее друзьями, и выяснилось, что в последние годы она стала глубоко верующим человеком. Хотя на моей памяти к религии относилась не всерьез. Так что решение о месте проведения прощальной церемонии уже приняли за меня. Пространство церкви передо мной было обширным, но люди плечом к плечу стояли даже в проходах, как будто и за пределами Гриттенвуда Люди сочли своим долгом прийти сюда, чтобы попрощаться с моей матерью. Когда я сидел здесь несколько минут назад, ожидая начала службы, каждый шорох и кашель за спиной эхом отдавался между высоких стен. Слова, которые я только что произнес, сделали то же самое. «Спасибо тебе, и я люблю тебя». Я огляделся по сторонам. В церкви было темновато. На собравшихся передо мной падал лишь тусклый дневной свет, струящийся сквозь высокие витражные окна. Но среди множества совершенно посторонних мне людей я сразу ухватил взглядом два знакомых лица. В одном из передних рядов сидела Салли, вместе с какими-то своими друзьями, с которыми я впоследствии познакомился. Карл тоже был здесь. Он пристроился возле прохода неподалеку от них, и, несмотря на недавние события, одет был строго и официально. Боль от того, что ему недавно довелось пережить, ненадолго отошла на задний план, и теперь он пытался справиться с той бедой, которая навалилась на него прямо сейчас. С необходимостью сказать «вечное прости» той, кого, как я теперь знал, он по-настоящему любил. Аманда держалась где-то в задних рядах. Я перевел взгляд с нее обратно на Карла, размышляя о том, что она сказала мне час назад. «Чарли, наконец-то, нашли». Так что эта часть истории окончательно закрыта. Оставались ли еще вопросы, требовавшие ответа на этот счет, я пока не знал. С этим можно разобраться потом, если до этого дойдет дело. Но два дня назад я все-таки развел костер на заднем дворе и знал, теперь не осталось ничего, что привязывало бы мою мать ко всем этим печальным событиям. И видел на лице Карла ту же убежденность, какую и сам чувствовал прямо сейчас в своем сердце. Нет нужды ворошить прошлое. Все мы и так уже достаточно много потеряли. И, наконец, я увидел Мари. Она устроилась где-то в средних рядах с краю и улыбнулась, когда увидела, что я заметил ее. Вчера я заходил в ее книжный магазин, прихватив с собой ту старую книгу «Люди кошмара». Та заняла почетное место на полке прямо напротив прилавка, но без цены, которую обычно пишут карандашом внутри. Я предложил Мари, если эта книга кому-то приглянется, то пусть ее просто собирают за так, и она согласилась со мной. Потом я помог ей разобрать новые поступления, прямо как встарь, и она сказала мне еще кое-что довольно многозначительным тоном. «Знаешь, силы у меня уже не те пол, чтобы дальше всем этим заниматься». Я все еще размышлял над этими ее словами. Когда Аманда сегодня напомнила мне, что я преподаватель, я сразу же уточнил «лишь на данный момент». Поскольку пусть даже неделю назад я и вообразить себе этого не мог, какая-то часть меня уже представляла несколько другую вывеску над магазином. По-прежнему Джонсон и Рос, конечно же. Всегда важно помнить про собственные корни. Но мысль о том, что к этим именам может добавиться и еще одно, не виделась такой уж невероятной. В конце концов, я всегда чувствовал себя там, как дома. Это было то, о чем стоило подумать. Но в настоящий момент... Я опять обратился к своим заметкам. «Рассказ, который я написал, — произнес я, — тот, который прочла моя мать, — совершенно дурацкий. Он был про одного человека, который в последний раз пытается вернуться домой. Все застоприлось, поскольку я не знал, как его закончить, и до сих пор не знаю. Знаю ли что что из этого вышло, когда я и сам так поступил. А потом я вкратце рассказал о том, что узнал про свою мать после возвращения в Гриттон». Немного, но, по крайней мере, хоть что-то. Упомянул про друзей, о существовании которых не знал до настоящего момента, про любовь к чтению, вновь открывшуюся в ее жизни, про людей, о которых она заботилась и которые, в свою очередь, заботились о ней. Закончив, я посмотрел настоящий рядом гроб, припоминая фотографии, на которых ее видел. Те, на которых она была совсем юной, незащищенной и смеющейся от радости а жизнь перед ней была полна упоительных возможностей. И пусть даже человек я не особо верующий, но все равно поймал себя на том, что гадаю, может ли ей сейчас что-нибудь снится. «Спокойных снов», — произнес я.